Мы зашли в булочную, а потом пошли к Светке. Таких квартир я еще не видела. Там было пять или шесть комнат, и все такие большие, как наша. В одной комнате была даже гимнастическая стенка и кольца. Ничего себе! Где-то шумел народ, но я так и не смогла сразу сообразить, где, потому что квартира была уж слишком большая. ид ко мне я дам тебе что нибудь надеть ее комната была просторная и светлая все стены обвешаны ее портретами начиная с месячного наверное возраста светка раскрыла шкаф уж на что я не тряпишница но тут мои глаза разбежались интересно сколько надо мужества чтобы, имея все это барахло, ходить на завод в одном и том же платьице мышиного цвета. Сейчас она была в какой-то изумрудной парче с золотом, в общем, в чем-то невиданном. Остальные платья были не хуже. Она размахивала ими перед моим лицом, поворачивая передом, спиной «Выбирай». Я выбрала коротенькое платьице алого шелка, еще не успев натянуть, Почувствовала себя прекрасной и легкой. «Нужны будут вещи, обращайся ко мне», — сказала Светка. «У меня мама в комиссионном работает». Я вертелась перед зеркалом и глазам своим не верила. Неужели это я? Такая стройная, длинноногая и красивая. У меня даже походка изменилась. Иду, растопырив локти, как манекенщица на помосте, даже смешно стало. На туалетном столике были навалены всевозможные пудры, все не наши. Лиля один раз у кого-то выпросила немножко такой пудры, принесла на завод в бумажке, так мы все напудрились и целый день чувствовали себя красавицами. А ведь Светка тогда тоже просила ей оставить. И Лиля оставила? — Идем, идем, там уж, кажется, народу полно, — сказала она. Мы прошли по широкому, натертому до зеркального блеска коридору и вошли не в комнату, а прямо-таки в залу. — Здравствуйте, кого не видела? — сказала Светка. На нее набросились с изъявлениями восторга какие-то визжащие девицы, потом какие-то доброкачественные женщины и старички, потом толпа низкорослых умненьких юношей. — Спасибо, спасибо! — рассыпалась Светка и вдруг осеклась. если б я в это время что-нибудь говорила, я бы тоже осеклась. В углу у торшера, явно не желая смешивать себя с остальными, стоял Сергей. Он здорово читался на фоне мальчишек. «А меня вот Володя заволок. Я и не знал, что у тебя день рождения». Развязно начал он, но, увидев меня, продолжал коряво и заикаясь. «Я вот случайно... простите...» «Подарок за мной. Мы вам очень рады», — проворковала большая яркая женщина, очень похожая на Светку. «Очень», — повторила она со значением. «Мама, а это Марина», — затрясла ее Светка. Женщина посмотрела на меня пристально и бесцеремонно. «Так, как обычно смотрят продавщицы из комиссионных, чувствуя, что у тебя нет денег». Светкино платье задымилось на мне. — Это вы у них первая соблазнительница? — со светской улыбкой спросила она. — Наслышана, наслышана. А сегодня даже видела в кино. — Товарищи, тут, между прочим, присутствует артистка. Все уставились на меня, а я стояла, как идиотка, и моргала. Я уже устала проваливаться сквозь землю. — Да вы не смущаетесь, — говорила женщина. — Ну, не всем же быть красавицами и играть героинь. У вас зато будут получаться смешные роли. — Да, кстати, у меня есть очень смешной анекдот про киностудию, — наш заведующий рассказывал. Суть анекдота сводилась к тому, что Чита, та самая обезьянная из фильма «Тарзан», оказалась самой красивой артисткой на киностудии. Мораль всем была ясна. Особенно мне. Когда все повалили к столу, Сергей оказался рядом и крепко взял меня за руку. Мы не сказали друг другу ни слова, только покрепче сцепились пальцами